Еще и подмигивали. «Ну ты чего, порядок?» м о л у же всех в бригаде я, мне и приходилось, подменяя то одного, то другого, бегать от машины корыку туда и обратно. Пятидесятиградусная жара выматывала, подкашивались ноги, из глаз сыпались искры, казалось, еще шаг и рухну. И так изо дня в день. Недели через две, в разгар операции, обрызгивание, старый конвоир что-то выкрикнул. Я оглянулась. Верхом на лошади, во весь опор, к нам скакал технорук. Бросать ведро и веник было бессмысленно, и поздно. Я была поймана с поличным технорук. Портнов осадил лошадь возле меня и, не слезая с нее, произнес «От кого, от кого, н а от вас этого не ожидал». Заключенный начальник ускакал, а я стояла как пригвожденная. Хотелось провалиться сквозь землю. Стыд! Такой прежний и давний он сжигал меня. Можно было возразить. Поймите, ведь это только чтоб не умереть. Но разве это и так не ясно? Встревожные женщины гадали, что теперь будет. В зону мы вернулись пришибленные, На разнарядку, куда после работы собирали всех бригадиров, чтобы завизировать наряды, я шла, как идут, к позорному столбу. Ждала, что технорук при всех обвинит меня в мошенничестве. Утешала себя только тем, что он снимет меня с бригадирства, чем облегчит и душу жизнь. Не сказав ни полслова, Портнов подписал заявку на хлеб. Как же следовало начинать следующий день? Голод был с силой совесть Харибды. Внутреннего согласия тут быть не могло. Неправо правым делом было получить хлеб для бригады. Мы продолжали побрызгивать, натягивая вес волокна хотя бы на 500-граммовую пайку». Я про себя удивлялась. Что мог этот человек угадать в такой растерянной и опустошенной доходяге, какой была я? Зачем вызвал малые силы к действию и предъявил при этом нравственный иск, который я не оправдала? Слова от кого, от кого, но от вас не ожидал слишком глубоко задели». «Жизнь, между тем, коль тебя вызволили из угасания, и ты существуешь, принимается испытывать и выучивать всячески». После работы дежурной по бригаде залезал в узкую щель под трясилку и, лежа на спине, стаскивал зубьев машины нити волокна. Железная рама не давала пошевелиться». Включить машину, когда ее кто-то чистит, значило изуродовать или убить человека. В день моего дежурства я лежала под машиной, как вдруг на меня обрушился грохот и гром. Трясилка заходила, руку вместе с зубьями начала мотать, от сильной боли помутилось сознание. Тишина наступила также неожиданно. Общими усилиями меня вытащили. На правой руке повредила фалангу. Хлестала кровь. Я знала, что рубильник могла включить одна только Юля Эккерт. Ее... Ненавидящий взгляд следовал за мной буквально по пятам. Когда нас привели этапом, Юля стояла среди тех пергаментных схем, которые так испугали. Никого уже из них не было в живых. Юля устояла, начала работать в бригаде, но силы ее таяли на глазах. Она жаждала кому-нибудь отомстить за себя. Я хоть и с ребрами наружу, но бригадир казалось ей удачливее, чем... Она сама. Едва уняв кровотечение, чувствуя себя несчастной, я ждала хоть каких-нибудь слов участия от бригады. Подошедшая ко мне Маргарита Францевна сказала, «Вы не должны на нее сердиться, Тамара». Хотела слов теплых, услышала укоряющие. Сама понимала, что не должна. Беда, конечно, общая, но все же. От духоты, от клопов мы часто сбегали из барака, предпочитая спать на земле. После покушения Юля смягчилась, норовила лечь ко мне поближе. Через несколько дней, проснувшись, утром мы увидели Юля мертва. Поистине, вы не должны на нее сердиться. Как верно, что...